Они лихорадочно кидались на охоту, зная, что в случае удачи получат свои доли добыч. Эти типы дискредитировали автора «Трех мушкетеров» своим привычным попрошайничеством. Они слишком наглядно свидетельствовали о тех стесненных обстоятельствах, в которых оказался Дюма в старости. Не более стесненных, однако, чем в молодости. Год своей работы – У Дюма и в то в будущем обратит в звонкую монету, опубликовав нелишенный интереса текст Александра Дюма без пиджака. Шарпантье, играя роль подставного лица Александра при возобновлении на сцене лесника, опустошит кассу театра и сбежит, унося с собой также и украшенные рубинами часы, которыми Александр страшно дорожил, то был подарок Фердинанда. Но ничто не могло помешать Александру работать. В 1864-м, продолжая трудиться над Сан феличи он перерабатывает роман графини Даш «Две королевы» и Айвенга Вальтера Скотта через посредничество Виктора Персеваля. В своем предисловии к Айвенга Александр объявляет себя единственным переводчиком что не следует подвергать сомнению, ибо по возвращении из Италии он действительно выучил английский. Сверх того, он инсценирует часть гигантских парижских мугикан. Во время его пребывания в Неаполе, когда империя, претендовавшая на либерализм, произвела кое-какие незначительные реформы, теоретически признала право на забастовки, осуществила губительную экспедицию в Мексику и сохранила неизменную цензуру, в Магикане были запрещены именно вследствие аллюзий, сочтенных слишком либеральными. Александр прибег к вмешательству своих дорогих друзей Наполеона Жозефа и Матильи Монапарт и написал открытое письмо Наполеону Малому, текст высокого художественного уровня Хотя и двусмысленный, поскольку Александр проявляет в нём как своё политическое сознание, так и в отсутствии. Сир, как в 1830 году, так и сегодня три человека возглавляет французскую литературу. Эти трое – Виктор Гюго, Ламартин и я. Виктор Гюго сослан, Ламартин разорён. Меня нельзя сослать, подобно Гюго. Нет ничего ни в моем творчестве, ни в моей жизни или в моих словах, что давало бы повод к ссылке. Но, подобно Ламартину, меня можно разорить. И меня и в самом деле разоряют. Не могу понять, какой недоброжелатель натравливает на меня цензуру. Мною написано и опубликовано 1200 томов. Не мне оценивать их с точки зрения литературы, переведенные на все языки, они разошлись так далеко, куда только доходит сила пара. И хотя из всех троих я менее всего достоин, в пяти частях света книги мои снискали мне наибольшую популярность, возможно, именно потому, что один из троих мыслитель, другой мечтатель, я же только популяризатор. Из этих двенадцати сотен томов Не найдется ни одного, который не мог бы прочесть самый что ни на есть республиканец, рабочий из предместия Сент-Антуан, или же юная барышня из квартала сен жермен наиболее целомудренного из наших кварталов. Так вот, Сир, в глазах цензуры я при этом отъявленный и моралист». На протяжении 12 лет цензура последовательно запрещала Исаака Лакедема, купленного газетой за 80 тысяч франков, Нельскую башню, после того, как она была сыграна 8 раз, и это вето длится уже 7 лет, Анжелу после 300 представлений вета длится 6 лет, Молодость Людовика 14 которая была сыграна лишь за границей и которой собирались играть во французском театре. Молодость Людовика 15 принятую к представлению в том же театре. Нынче цензура запретила парижских «Магикан», премьера которой должна была состояться в будущую субботу.